Глава пятая. С того момента, как самолет приземлился в аэропорту Шарля де Голля и начал руление к выходу, Кэсси то и дело заглядывала в телефон. Однако новостей из Дубая все не было. Возможно, хоть и маловероятно, тело Алекса еще не обнаружили. В эмиратах сейчас примерно полдевятого вечера. Если труп... Господи, какое ужасное слово. Еще лежит на кровати, значит, обслуживающий персонал Роял Финишант. С почтением относится к табличке не беспокоить. И никто пока не приступил к вечерней уборке номера. В полдень официант принес комплимент от отеля. Фрукты и печенье «Маамуль». Увидел табличку и вернул подарок на кухню. Значит, ни Миранда, ни ее бизнес-партнеры не отправились на поиски Алекса и не заинтересовались, по крайней мере, настолько, чтобы добиться причины, его внезапным отсутствием. В конце концов, Кэсси пришла к выводу, что останки Алекса Соколова – Скорее всего, обнаружили. Конечно же, обнаружили. Прощаясь с пассажирами на выходе, она представляла картину. Криминалисты обшаривают номер. Тело уже вынесли, но на простынях еще олеют пятна роршаха. В иной ситуации она бы благодарила бога расписаний за доброту. Авиакомпании обязаны предоставлять экипажу как минимум 10 часов на отдых. Но за время этого рейса они провели 21 час в Дубае и здесь во Франции еще без малого 15 Однако сейчас длительное пребывание за границей лишь усиливало тревогу Кэсси. Она хотела вернуться в Штаты. Она хотела вернуться в свою квартиру на 27-й улице на Манхэттене. Она хотела знать, что рядом американские адвокаты, если уж до них дойдет. На завтра оставался последний полетный сегмент – возвращение в аэропорт имени Кеннеди, после чего все 13 человек экипажа разбегутся в разные стороны. Их пути могли вновь пересечься в многообразных комбинациях. Кэсси, Мэган и Шейну нравилось летать вместе, и они старались подстраивать друг под друга свои расписания. Но точно такой же состав экипажа никогда больше не повторится. В авиакомпании работает около 200 бортпроводников, приписанных к Нью-Йорку. Ежемесячно они выставляют свои кандидатуры на полеты в определенные города и на классы салонов, и каким-то образом Кэсси, Мэган и Шейн одновременно получили Париж. Впрочем, в этой комбинации ценнее всего был рейс в Дубай, Двое суток назад они прилетели в Европу, немного поспали утром, затем прекрасно провели день втроем в бестро и вечер в ночном клубе неподалеку от Бастилии в обществе хипстеров вдвоих младше. Та остановка была значительно дольше нынешней. Кэсси выпила в тот вечер, но не слишком много и не покинула своих друзей. Сейчас ее осенило, что больше не следует брать рейсы в Дубай, по крайней мере, в базримом будущем, а еще лучше никогда. Эмираты не значили свое расписание на следующий месяц, и уж точно она не станет запрашивать это направление на сентябрь. «Не думаю, что сегодня кто-то поедет в город», сказала Мэган, когда они вышли из телескопического трапа в зал прилета. Авиакомпания устроила их в гостинице при аэропорте. До Парижа далеко, а остановка недолгая. «Но можем сходить в симпатичное местечко рядом с отелем. Пивоварни что-то там. В общем, встречаемся в лобби в семь часов. Присоединишься?» «Нет, думаю, мне лучше отдохнуть», — ответила Кэсси. «Пожалуй, ты права», — согласилась Мэган, посиди в гостинице для разнообразия, поспи. Они прошли мимо бутика «Эрмес», и Кэсси вспомнила платок с леопардовым принтом, который видела вчера вечером в магазине отеля «Роял Финишан». Она подумала о своей шее и о его шее, шее Алекса. «Побалуй себя, закажи какую-нибудь легкую еду в номер. Начни с десерта». Продолжала Мэган. «Ага, думаю, так и поступлю». «Боже, ты не представляешь, как приятно матери двоих подростков, взбесившихся от гормонов, провести вечер в одиночестве. Наверное, я тоже никуда не пойду. Поговорю с Воном по скайпу и завалюсь спать». Сказала Мэган. Касси вежливо кивнула. Она пару раз встречалась с мужем Мэган. Он казался славным парнем. В основном ей запомнились его шутки о консультантах. Стать консультантом несложно, надо только потерять работу и заказать визитки. Знаешь, кто такой консультант? Парень, который просит у тебя в долг часы, чтобы ответить, который час. С тех пор, как семья переехала в а он постоянно получал заказы от Министерства обороны. Поэтому Кэсси решила, что тот значительно более компетентен, чем можно предположить, наслушавшись его самоуничижительных острот. И, конечно, его шутки были не скучнее тех, что отпускал второй пилот, с которым пришлось летать на этой неделе. Как раз в этот момент Стюарт подчевал капитана очередным анекдотом, как обычно, слегка залежал им. «Передавай мужу привет», — сказала Кэсси. «Спасибо, передам», — ответила Мэган. «А ты немного отдохни». Кэсси снова кивнула. Она знала, возникнет соблазн заказать в номер бокал вина, но была уверена, что сможет этому соблазну противостоять. «Да, она чрезмерно увлекается крепкими напитками. Ну хорошо, еще пьяным сексом. Но она же не пропоется, как отец. А вот и извечная присказка безнадежных выпивок по всему миру. Но я же не алкоголик. Но ведь это правда. Она не пьет без просоху. А разве она не поклялась пару часов назад, что никогда больше не прикоснется к спиртному? Поклялась». Не прошло и пяти минут. Экипаж приближался к выходу. Миновав очереди на контроль безопасности, И спускался по эскалатору к стоянке, где их должен был забрать гостиничный шаттл. Когда Джейда остановилась и протянула Меган свой телефон, остальные тоже замерли, как стадо газелей, завидевших хищника. «Узнаешь?» — спросила Джейда. Меган увеличила фото указательным и большим пальцем. «О, Боже!» — пробормотала она тихо и слегка ошарашена. «Ну, ничего себе! Он же летел с нами из Парижа в Дубай!» «Ага!» Мэган передала Кэсси телефон, но не произнесла ни слова. Долгое мгновение Кэсси таращилась на фото, впав в то состояние, когда реагируешь всем нутром и одновременно осознаешь, что нужно играть роль, поскольку вокруг полно наблюдателей. Вот и он, ее вчерашний любовник. Заметка о нем была опубликована на сайте, которым путешественники по всему миру пользуются, когда им требуется отследить международные преступления что-то вроде желтой версии памятки туристам, издаваемой Госдепартаментом. Текст был коротким и по существу. В отеле «Роял Финишан» в Дубае произошло довольно жуткое убийство. Жертве, менеджеру хедж-фонда США по имени Алекс Соколов, перерезали горло в номере отеля. Его обнаружили во второй половине дня, когда он не пришел на условленную встречу. В конце концов, служба безопасности отеля пренебрегла табличкой «Не беспокоить» и вошла в номер. Других имен, включая имя Миранды, в тексте не упоминалось. «Как жаль», — сказала Кэсси. Она надеялась, что ее потрясение... Тело обнаружили, об этом написали в новостях. Мэган и другие члены экипажа истолкуют как шок от самой новости об убийстве бедалаги Она прокрутила текст дальше и выяснила, что у властей нет серьезных подозреваемых. Чиновники, работающие в сфере туризма и путешествий, настаивают, что это одиночный инцидент — И гостям не о чем беспокоиться. Но капитан полиции, кажется, противоречит этим утверждениям, заявляя, что мотив ограбления они не исключают. Мэган забрала у кесси телефон и вернула Джейдя. А та передала его Стюарту и капитана, чтобы они тоже приобщились. Всем было интересно узнать, что пассажирах их самолета убит. Потом Мэган наклонилась к Кэсси и прошептала. «Поклянись, что не имеешь к этому никакого отношения». «Конечно нет, с чего бы?» кинулась она, надеясь, что ее голос прозвучал обиженно. «Ладно, просто ты болтала с ним без умолку, когда мы летели в Дубай. А потом по дороге в аэропорт все дергалась и вообще вела себя до чертиков странно. Да еще и расплакалась во время взлета». Кэсси покачала головой. «Мне просто грустно, что такой молодой парень погиб. Он казался довольно милым. Последний раз я его видела вчера днем, когда он выходил из самолета». Стадо «Газели» двинулось дальше, и Кэсси пошла вместе с ними. В глубине души она опасалась, что каждый раз, говоря неправду, закапывает себя все глубже, но тут же одернула себя. Выкладывать все на чистоту уже слишком поздно. Кэсси лежала на кровати в темном номере гостиницы, повернувшись на бок, обнаженная, если не считать, махрового халата, который нашла в шкафу. Она прислушивалась к стуку шагов и скрипу чемоданных колесиков в коридоре, вздрагивая всякий раз, когда хлопала дверь или щелкала замок. Она снова попыталась восстановить в памяти недостающие подробности прошлой ночи, но те исчезли навсегда. Она оселилась вспомнить каждое слово, сказанное ей Мирандзе, однако большая часть разговора терялась во мраке, окутывавши множество других событий, мужчин, баров и постели, множество других ночей за долгие годы. В какой-то момент она подумала, не написать ли сестре в Кентукки, не задать ли пару безобидных вопросов о племяннике и племяннице, и о зяте. Они с сестрой редко говорили об отце и матери, потому что каждый такой разговор неизменно заканчивался ссорой. В воспоминаниях о детстве крылось только злости и столько боли. В своем отношении к родителям сестры были похожи не более чем две уникальные снежинки похожи друг на друга. Они давно не были близки и, возможно, никогда не сблизиться снова, но Розмари нуждалась в кессе, пусть хотя бы где-то на периферии семейной жизни, чтобы подпитывать свою тягу к стабильности». Время от времени Розмари, ее муж Деннис и двоих детей прилетали из Кентуки на выходные, останавливались в недорогом отеле в Вестчестере и в субботу или воскресенье приезжали в Нью-Йорк на поезде или арендованной машине. Розмари работала бухгалтером в Лексингтоне. Деннис служил на военной базе в Ричмонде. Иногда во время их визитов в Нью-Йорк Кэсти разрешали побыть наедине с племянником или племянницей, сводить Джессику в магазин «Кукол american girl или Тима в музей «Метрополитен». Пару раз ей даже удалось пообедать втроем с детьми. Тогда они выбирали их любимые рестораны. Например, тот, где молодые официанты и официантки напевали мелодии шоу. Или тот, где зал был оформлен, как дом с привидениями. Касси очень ценила эти встречи. Она не могла представить, что когда-нибудь станет матерью. И порой одинокими ночами тосковала из-за того, что никогда не возьмет на руки сына или дочь. Однако чаще всего в Нью-Йорке они встречались все вместе. Пятером поднимались на крышу Empire Stank Building, Или отправлялись к статуе свободы. Пятером ходили на бейсбольный стадион Янки, когда там играли канзасские Ройлс, чтобы поболеть против империи зла. Выходные в их компании проходили без алкоголя, потому что Розмари не пила и не хотела видеть, как пьет сестра. Насколько они разные. Красноречивее любых слов об отношении Розмари к Кэсси говорил тот факт, что сестра никогда не оставляла детей в квартире с Кэсси одних. Сколько раз та предлагала посидеть с детьми, чтобы Розмари и Деннис вдвоем насладились вечером? Сходили бы на мюзикл, в котором нет диснеевских персонажей, или в ресторан, где на дверях туалетов не висят таблички «Колдуньи» и «Колдуны». Но сестра каждый раз отказывалась. Они с Деннисом все время хотели побыть с детьми. Однако Кэсси понимала, что Розмари просто ей не доверяет, не знает, как она поведет себя вечером. И именно в это время суток, но не только, и отец обычно во что-то вляпывался, и, похоже, именно в это время суток Кэсси чаще всего вредила, себе или окружающим. В итоге она не стала писать сестре. Зачем? Она даже не протянула руку к телефону, который заряжался на прикроватной тумбочке. Она боялась, что не устоит пред соблазном погуглить Алекса Соколова. И сейчас, когда тело обнаружили и расследование началось, ей хотелось спрятаться в информационном вакууме. Она боялась, что от новостей станет только хуже, что она испугается и петля затянется сильнее, что чувство вины из-за бегства и умалчивания о смерти Алекса только усилится. Ту ночь она вставала с постели только, чтобы попить воды или сходить в туалет. Она проснулась, окутанная плотной пеленой обрывков сновидений. В комнате было тихо, только гудел кондиционер, выдувая холодный воздух. Подробности сна скоро улетучились. Она помнила, что там был отец. А еще охотничий лагерь. И все. Кэсси потерла глаза. Она дважды выезжала на охоту с отцом и одним из немногих его друзей, хотя из-за этого приходилось пропускать занятия по балету. Лагерь находился в Камберлендских горах и принадлежал этому самому другу, Плотнику, у которого была дочь, ровесница Кэсси. Она тоже ездила с ними. Девочку звали Карли, и она училась в другой школе. Вообще-то, лагерь представлял собой трейлер, в не работала канализация. Плотник построил туалет с выгребной ямой, компостной, безопасной для окружающей среды. Эти два ноябрьских уикенда с промежутком год – оказались невероятно полезными для здоровья и невероятно отвратительными. Отцы гордились своей прогрессивностью, как же привезли дочерей в оленей лагерь. Они отправляли девочек охотиться на безопасных участках, учили их обращаться с огнестрельным оружием, заодно освежая в памяти свои знания. Но каждый вечер мужчины напивались до отключки, а каждый день часами бродили по промерзшим лесам. Слава богу, хоть снег не шел. Но из-за этого и следов было не найти. На второй год Кэсси ранила оленя, вместо того, чтобы убить его на месте. И расплакалась. Животному грозила медленная мучительная смерть. Кэсси настолько расклеилась, что отец не смог ее оставить, чтобы выследить оленя и прекратить его страдания. А Карли? Карли в эти уикенды думала только о том, как бы выпить вместе со взрослыми, хотя те ей не позволяли, поскольку девочки еще учились в средней школе. Она, не приставая, трещала, как ей нравятся пены и шипение баночного пива, и как ее возбуждает хлопок крышки. Шептала Кэсси, что от этого звука у нее все внутри горит. Убираясь из гостиничной кровати, Кэсси рефлекторно потерла правое плечо, куда при отдаче ударил приклад ружья. В тот далекий день в ее душе образовалась гематома, значительно страшнее синяка на теле. С тех пор она не прикасалась к оружию. Где-то над Восточной Атлантикой, после того, как Кэсси отнесла пассажирке с места 6G еще один бокал рислинга, а Джейда подала скотч парню с места 3A, коллега облекла в слова мысль, которая наряду со многими другими не давала Кэсси покоя всю ночь. Она бессонно пялилась на мигающие огоньки в гостиничном номере. Радио, часы, пожарная сигнализация. Сейчас бортпроводницы переводили дух в кухне аэробуса». «Раз он американец летел нашим рейсом, как думаешь, они захотят с нами побеседовать?» Спросила Джейда, не уточняя, кого подразумевают под словом «они». «И как думаешь, кто это будет?» Кэсси небрежно растирала в ладонях санитайзер. Она тоже размышляла над этим в предрассветные часы и остановилась на ФБР, но только потому, что была уверена. ЦРУ не расследует преступления. Она предполагала, что ФБР имеет какие-то договоренности с полицией других стран. Наверное, в этом деле, поскольку Алекс был гражданином США, у них появятся вопросы к полиции Дубая. А может и нет. Она слышала, что Дубай много сотрудничает с Западом, а значит, у них наверняка чертовски сильная полиция. Также она подозревала, что во многих американских посольствах присутствует пара-тройка агентов ФБР. На всякий случай. Господи, если бы только Алекс был русским, как его одеколон и любимые писатели. Она догадывалась, что в этом случае допросы оказались бы поверхностными. Если бы их вообще провели, зачем американцам расследовать смерть русского в Дубае? Они бы не стали. Это их не касалось бы никаким боком. В итоге, встав с постели приняв душ, Кэсси убедила себя, что к делу подключится даже госдепартамент. Семья Алекса через СМИ потребует правосудия. Люди, обличенные властью, обратят внимание на это дело. От этой мысли ее затошнило. Где-то там Миранда рассказывает, что происходило в гостиничном номере. «Думаю, ФБР», — ответила она Джейде, «если вообще кто-нибудь будет». «По-моему, я еще никогда не оказывалась так близко к человеку, которого убили». «Я тоже», — откликнулась Кэсси. Она подумала об отце, и на мгновение ее разум перестал видеть разницу между убийством по неосторожности и преднамеренным убийством. Внезапно Джейда бросила острый взгляд поверх плеча Кэсси, и ее темные глаза расширились. Ощутив резкий укол страха, Кэсси обернулась, уверенная, что все кончено, — что воздушный маршал сейчас ее арестует, но Джейда протиснулась мимо нее в салон. Кэсси обернулась и поняла, что коллега бросилась на помощь молодой матери. Та держала на руках ребенка, а сумка с детскими вещами, висевшая на ее плече, перевернулась. И на полу туалета справа по борту в первом классе готовы были просыпаться подгузники, салфетки и кружка-поилка в виде кролика. Мать поблагодарила бортпроводницу, закатила глаза, мол, господи, чуть не случилась катастрофа, и обе рассмеялись Джейда спросила, как зовут малыша, а Кэсси прислонилась к стене с тележками и мусорным контейнером, чувствуя одновременно облегчение и смятение. Неужели теперь подобные всплески адреналина станут для нее нормой до конца жизни? Внизу проносились берега и пляжи Лонг-Айленда. Пристегиваясь ремнем безопасности надкидном откидном в носу самолета, Кэсси вспомнила три слова, которые надеялась никогда не произнести вслух не услышать на борту воздушного судна. «приготовиться к удару». Эти три слова были сигналом к тому, что самолет вот-вот врежется в землю. Эти три слова звучали, как крик ворона. За ними следует неминуемое столкновение с землей, в лучшем случае посадка на брюхо, в худшем – падение носом вперед, чего самолет взрывается и разваливается на куски, а тела, тех части, которые можно опознать, превращаются в угли. Эти слова возникли в памяти потому что где-то над Нью-Браунсуиком капитан предупредил экипаж. В аэропорту их встречают представители власти. Он не уточнил, кто именно. Представители администрации транспортной безопасности или какие-то другие правоохранители. И члены экипажа не собирались спрашивать. Но у всех были свои подозрения. Кто-то предположил, что с ними летит особо опасный террорист и его арестуют, как только самолет приземлится. Но Кэсси работала довольно давно, чтобы понимать, дело не в этом. Если бы капитану сообщили о возможном террористе на борту, он бы велел экипажу в воздухе глаз с него не спускать. Между тем, готовя салон к посадке, Меган, Шейн и Джейда вслух предполагали, что это имеет какое-то отношение к мертвому американцу в Дубае. «А что же еще?» — спрашивала Меган. Погибший летел их рейсом из Парижа на Ближний Восток. Хесси подумывала, не попросить ли Мегана ее прикрыть. Подруге не обязательно лгать, можно просто умолчать о том, что Кассандра Боуден вернулась в гостиницу утром, за 20 минут до отбытия в аэропорт. Кэсси проще было бы сказать расследователям, что она провела ночь одна в гостинице авиакомпании, чем выдумывать какого-то мужика, с которым у нее якобы было свидание, чтобы обосновать свое отсутствие. Но просить Мэгган значила окончательно потопить себя в ее глазах. Та лишь убедиться, что Кэсси провела ночь с Алексом и, возможно, убила его. Кэсси так чувствовала, что Мэган наблюдает за ней, пока они идут вдвоем по проходам, проверяя, застегнуты ли ремни безопасности и вертикально ли стоят спинки кресел. Так что Кэсси сосредоточилась на том, чтобы состряпать две истории. Если из вопросов она почувствует, что Миранда пока на арену не вышла, то расскажет властям о другом отеле и другом мужчине, мысленно слепив его как голема. Главное не усложнять. Сообщит, как его звали, но добавит, что парень, скорее всего, представился вымышленным именем, поскольку наверняка женат. Он какой-то консультант, кажется, из ЮАР. Все происходило в отеле «Армани». Он большой, расположен далеко от роял «Финишан». А номер был где-то на среднем этаже, может, на шестом, может, на восьмом. Стыдливо признается, что напилась и почти ничего не помнит. С большой вероятностью на одном из этих этажей найдется одинокий мужчина, говорящий по-английски с акцентом. И позже, при необходимости, она сможет сказать, что приняла его за южноафриканский. Больше ничего не прибавит, это важно. Чем меньше деталей, тем легче удержать выдумку в памяти. Но если Миранда уже сообщила полиции Дубая, что позапрошлым вечером встретилась с бортпроводницей по имени Кэсси, а те проинформировали ФБР, тогда потребуется совсем другая ложь, более опасная, но в каком-то смысле более простая. А именно, Алекс Соколов был жив, когда она уходила из его номера. Возможно, именно это и надо сразу сказать, поскольку Миранда рано или поздно поговорит с полицией, а Кэсси понимала, что менять историю нельзя. И так это и будет ее легендой. Вот что произошло. Больше-то вот она солжет. А тем временем она приготовится к удару, неизбежному удару. Федеральное бюро расследований. ФД-302. Отредактировано. Кассандра Боуден, бортпроводница. Дата 28 июля 2018 года. Кастандра Боуден. Дата рождения. Номер социального страхования. Номер телефона. Была опрошена соответствующие идентифицированными специальными агентами Фрэнком хамондом и Джеймсом Уошберном в Международном аэропорту имени Кеннеди сразу по прибытии самолета в США. Интервью проводил Хаммонд, конспектировал Уошберн. Получив разъяснение по поводу сути интервью, Боуден сообщила следующее. Боуден сообщила, что она работает в авиакомпании с момента окончания колледжа уже 18 лет, другой работы у нее не было. Боуден подтвердила, что Александр Соколов занимал место 2 c во время рейса номер 4094 Париж-Дубай, четверг, 26 июля. Он представился ей в салоне до взлета. Она сказала, что раньше знакома с ним не была что воздушное судно находилось на земле, а пассажиры салона и эконом-класса еще поднимались на борт. В полете он пил красное вино, кофе и воду. Она описала его как неприхотливого клиента. По ее словам было ясно, что он путешествует один. Она не помнит, чтобы он разговаривал с пассажиром через проход от него, вместо 2D, или своим соседом вместо 2B, но предположила, что если бы он с кем-то разговаривал, то скорее с пассажиром 2B. Она пояснила, что по ее опыту люди обычно общаются сидящими рядом, а не через проход. Она заявила, что разговаривала с Соколовым, когда накрывала обед, и почти все это время они обсуждали в основном выбор закусок и десерта. Она охарактеризовала его как вежливого и очаровательного молодого человека, сказала, что он немного флиртовал и сделал комплимент по поводу ее форменного платья. Он сказал ей, что работает в федж-фонде и что в Дубае у него встреча. Он упомянул клиентов и холдинги недвижимости в Дубае, но добавил, что его работу слишком скучно обсуждать. Он не сказал, с кем и где назначена встреча Соколов не спал в самолете, что она сочла нормальным для дневного рейса. Она сказала, что он поел, посмотрел фильм и поработал. Она сообщила, что видела в ноутбуке открытые документы, но не разглядывала их. На откидном столике не заметила никаких бумаг. Аналогично, в какой-то момент она догадалась, что он смотрит фильм но не обратил внимания, какой именно. И, наконец, он выглядел спокойным и довольным, ничем не встревоженным. По ее словам, полет прошел без происшествий.